Лекция пятая. Второй признак заката рост материального благосостояния. Если бы все таки сбылась мечта любителей фантастики и машина времени была изобретена, если бы машина времени стала вещью общедоступной и недорогой, и если бы средний бизнес прибрал ее к рукам и стал осуществлять туры в минувшие эпохи то у нас не было бы долгих раздумий, куда нам отправиться с туристическими целями. Конечно же, больше всего хотелось бы вкусить экзотику славных дат и великих имен, увидеть Будду, Сократа, Христа, взятие Бастилии и Пушкина на лицейском экзамене. С туризмом не было бы проблем. Но представим, что трансвременной бизнес пошел в гору и стали, возможны долгосрочные визиты в прошлое. А может статься даже эмиграция в полюбившиеся уголки древности. И тут мы с удивлением бы обнаружили, что времен и мест, где мы хотели бы провести беззаботный остаток дней, Не так уж много. И то, что интересно для ознакомления, не всегда пригодно для комфортной жизни. Предположим, что открыто направление греко-римской культуры. Интереснее всего в ней та пора, которая называется классика. Это необыкновенная толчья гениев, на пятачке самого большого государства Греции, в Афинах, 5-4 века до Рождества Христова. Но как жили греки великих времен? Каким был тощий скот на древних лугах? Во что были одеты гениальные ищеброды? Как великие моралисты обходились без комфорта? И почему появление роскоши, комфорта, удобств и стандартов наука связывает не с расцветом, а с закатом культуры? Для начала представим перед духовными очима седой мир афинской мудрости. Беломраморные храмы, они были расписными, но нам привычнее представлять их белыми. Скалу старейшин Ареопаг Раскинувшийся на склоне холма театр Диониса. Стоп. А где же гражданская архитектура? Где, собственно, дома? За редким исключением они не дошли до нас. Божественные жилища строили из долговечного материала, из камня. Себя самих люди надолго не планировали, так что обходились постройками из прутиков, соломы, глины, песка, навоза и золы. Такой дом легко создать, легко и сломать. Даже воров в Греции называли стенокопатели. Чтобы проникнуть в жилище, достаточно было разрыть стену и вытащить ценности. М да, только какие? Лепные хижины... Змеились по замусоренной земле, как бог на душу положит, образуя кривые улочки, на которые выплескивались продукты жизнедеятельности горожан. Архитектор Гипподам из Милета придумал планировку города с прямым углом схода улиц. Так в древности были застроены Милет и Приена, в современном мире Санкт-Петербург Чикаго, Мангейм. Но Афины – старый город. Гораздо древней гиппадамово изобретения. Так что строительство производилось стихийно. Греция – очень бедная страна. В ней полезных ископаемых практически нет. Ну, два маломощных серебряных рудника. Золотую монету чеканили Только в Афригии – это практически греческая Сибирь, уже и не Греция почти. А в некоторых греческих странах, в Спарте, например, была вообще неконвертируемая валюта. В VII веке до Рождества Христова спартанский законодатель Ликург ввел денежную реформу. Спарта была тогда совершенно неуправляема. Сами спартанцы – Попросили Ликурга придумать законы. И вот он ввел законы. Все ими были возмущены, говорили, что они очень жестокие и суровые. Но Ликург сказал, пока я не придумал лучшее, давайте сделаем так. Сейчас я поеду, посоветуюсь с богом Аполлоном в Дельфы, а вы до той поры соблюдайте мои законы, пока я не вернусь. Все сказали: Да-да, будем соблюдать. Поклянитесь мне. Весь спартанский народ принес торжественную клятву. Дескать, пока Ликург не вернется в Спарту, они будут соблюдать его законы. Ликург уехал в Дельфы, там уморил себя голодом, а свое тело завещал сжечь и прах развеять над морем, чтобы даже мертвым его не могли бы вернуть на родину. Так что спартанцам волей-неволей пришлось соблюдать законы Ликурга. Соблюдали они их 300 лет и были сильны. Потом стали нарушать их, и Спарта пала. Так вот, в частности, законы Ликурга касались изъятия серебряной и золотой монеты и введения вместо неё железных брусьев. Причем железо при закаливании опускали в уксус, так что при повторной ковке оно ломалось. Его нельзя было больше использовать ни на что иное. Ликург сразу избавился от двух зол, от проституции, потому что все веселые магдалины со слезами покинули Спарту. Никто из них не желал работать за новые деньги. А второе — это вравство. Представьте себе, Если вы богатый человек, у вас стоит амбар в огороде, в котором хранятся ваши деньги. А если вы жулик, то вы должны с тележкой приехать туда и тихонько отгрузить хотя бы небольшую сумму. Так что воровство в Спарте было искоренено, правда, не как учебная дисциплина. Спартанцы – народ воин, а воин должен уметь воровать». Поэтому в спартанской школе сдавали нечто вроде зачета по воровству. В Греции жили свободные граждане и рабы, богатые и бедные. Древнейшая и уважаемая профессия – скотоводство. Громоздкой корове в гористой местности трудно развернуться. Кормильцами были овцы и козы, коровы бедняка. У кого-то была одна овца, у кого-то десяток, у иного тысяча, а у кого-то ничего, кроме гордости быть гражданином Афин. Что греки ели? Овечий сыр, похожий на творог. Во что были одеты? В нешитую одежду из овечьей шерсти. Достигшие высокого положения граждане позволяли себе полосу пурпурного цвета, по канту туники. Пурпур – дорогая краска. Чтобы добыть его, требовалось погубить тысячи моллюсков-багрянок. Полководец Алкивиад так зазнался, что повелел выкрасить свою одежду в пурпур полностью и, конечно, выделялся среди толпы новый грек в малиновом хитоне. Но в остальном хитон на нем был такой же, как и на простом крестьянине – овечьей шерсть. Корова ценилась весьма, ибо была матерью быков, а те – друзья человека. С быками были примерно такие же отношения, что у нынешних собачников со своими питомцами. Быков называли ласковыми именами, с ними играли, поверяли им сердечные тайны освобождали от работы ради почетной пенсии. Согласно законам Салона VI века, убийство пахотного быка приравнивалось к убийству человека. Мы часто читаем у Гомера поспешные обещания богам. Тот или другой герой в сложной ситуации устраивают или обещают устроить гекатомбу, жертвоприношение «Ста быков». Вопрос, где на десятый год осады Трои брали сто быков, не был задан мэру и остается открытым. Как и все люди, древние были более красноречивы в просьбах, чем в словах благодарности. Пусть боги хитры, они любили почести, и верующие пользовались их тщеславной близорукостью. Когда приходило время платить по счетам, при храме приобретали специальные наборы из сотни вылепленных из сала бычков. Те и стоили дешево, и хорошо горели на жертвеннике. Если вы сгоряча наобещали богам 100 мер зерна, то на этот случай продавался мерный сосуд – котела. Он выглядел как настоящий, только был размером с наперсток. А уж если вы поклялись воздвигнуть алтарь в первоначальном замысле из мрамора, то их муляжи археологи находят без счета. Это глиняные штамповки величиной с ладонь. Формальные требования к честному слову таким образом соблюдались, впрочем, как и экономия. Свинопас Эвмей у Гомера называется божественным. Это неудивительно, ведь свинина была по карману только богачам. От праздной свиньи мало толку – ни шерсти, ни молока. Свинина была предметом общественных мечтаний. Боги прощали за поросенка пролитие человеческой крови. Водоплавающая птица была в ходу со времен неолита. А вот кур разводили немногие любители декоративной фауны. Курицу называли персидская птица, и есть ее было странно. Видимо, наценители курятины смотрели тогда так же косо, как взглянули бы на нас современники, будя мы запекли попугая. Мясо было не каждый день и не на любом столе, хотя вкус мяса знали все — боги. Им доставалось немного жира и кусок хвоста. Жрецы — вежливый кусочек за работу. Прочее подавалось гостям на перу. Излишки дарили беднякам, чтобы те могли вославить богов и жертвователей. Ели мясо только по праздникам, хотя праздников греки придумали немало. Жители италийского тарента сетовали, что устают от праздников, ведь в таренте их больше, чем будних дней. Приходится иной день отмечать по несколько торжеств. Речь идет о рабовладельческой демократии, так что работать было кому. Примерно в VII-VI веках до Рождества Христова начинается заселение Черного моря. На окраине греческого мира появляется множество маленьких городков. Их основывают выходцы из перенаселенных метрополий. Иммигранты притащили с собой скарб, жен, детишек, рабов и традиции, чтобы выменивать у греков вино, посуду и масло, на зерно рабов и быков, а потом менять вино, посуду и масло у скифов на рабов, зерно и скотину. Иными словами, чтобы жить мирной жизнью маленького торгового городка, куда, дай бог, за год приходило два-три груженных судна с удаленной, но все же любимой родины. Компаса не было, поэтому греческие навигаторы – осторожно прокрадывались сквозь мраморное море в черное, не теряя из виду берега. Это происходило в немногие месяцы, не обещавшие штормов. Из Эллинской Греции в пантийскую доставляли также тарракотовые статуэтки, чернолаковую керамику, строительный камень и хорошее вино. Вот там-то как раз, где расселились греки-колонисты, Вот там-то почти не растет виноград, не растет там и олива. Так что масло тоже стало предметом экспорта. Каменистая Греция не обеспечивала себя хлебом, что делала ее зависимой от внешних поставок из Египта, из Северного Причерноморья. Мельниц не было, зерно мололи в крупоружках, располагали крупоружках, между двумя плоскими выщербленными камнями и стирали муку грубого помола, скрипящей на зубах. Впрочем, и этим греки гордились. От постоянного соприкосновения с песком у всех были добела начищенные зубы. В Греции хорошо росла олива, дар Афина Паллады. Оливковое масло – было прежде всего нужно для вечернего освещения и только во вторую, но очень важную очередь, для еды. Естественно, было отличное вино. Мы знаем, что лучшим считалось фалернское. Не случайно его уважала нечистая сила у Булгакова. Второе место прочно занимало вино с острова Хиос. Впрочем, все города имели собственные винодельни и соперничали в славе. Каким было вино на вкус, сказать трудно. Греки классифицировали сорта вин по неожиданному принципу по ценности для здоровья. Вина полезные для печени, вина для почек, вина для стариков и женщин. Употребление вина было необходимостью. В жаркой Греции отвратительная вода, проклятие Посейдона. В ней кишат вредительственные микробы, стерилизация воды кипячением еще не была открыта. Алкоголь делал воду употребительной. И антропологи говорят, что греки, независимо от пола и возраста, выпивали полтора-два литра вина в день, добавляя в вино воду, чтобы не слишком захмелеть. Пить вино неразведенным считалось дурным тоном. Это называлось пить по-скифски. Был только один класс вин легких, которые можно пить, не разводя водой. Этот класс вин сохранил свое название до сих пор. Если вас полить водой, вы будете мокрыми а если не поливать, так что можете догадаться сами. Дикие яблоки и груши, неизвестные современным едокам, воспитанным на селекции XX века, вязали рот. Лимоны и апельсины только начали свой долгий путь из безвестного Китая. Орех, называемый нами грецким, не был известен в классическую эпоху. Ученик Аристотеля Феофраст, первый ботаник, считал его персидским растением. А персидское яблоко, персик, вообще в дикой природе не встречается. Не встречали его и греки. Диковинную армянскую сливу абрикос привез в Грецию Александр Македонский. К первому веку она добралась до Италии. Финикийский фрукт «финик» рос в финикии. Самой вкусной ягодой в Греции были фиги, они же смоквы или инжир. Впрочем, их на всех не хватало. Они не подлежали вывозу за рубеж, то есть через дорогу, и греки любили рассказывать, что одно время специальные доносчики – сикофанты – выискивали инжирных контрабандистов. Скорее всего, это выдумка, но греки любили приврать для красоты слога. В Греции, цветущей и экзотической, мало что росло и послось. Еды было немного, и съедобное по умолчанию считалось вкусным. Роскоши не было. Не было этой важной составляющей богатой жизни. Что проку от тысячи овец, если на столе овечий сыр, а на теле ферстяная тряпка за застежкой, дай бог, серебра? А что такое роскошь и зачем она нужна? Это нечто небольшое, редкое, очень дорогое и совсем ненужное. Необходимые предметы, например, хлеб, стоят гроши. Бесполезное, скажем, жемчуг, состояние. Всё назначение роскоши сводится к одному. Она нужна, чтобы отличать богатых от бедных. И первой роскошью стало стекло. Сейчас всем очевидно, что стекло – одна из основ прогресса. Но если не выдумывать линзу для телескопа или микроскопа, а греки, хотя и открыли лупу, сделали из нее игрушку, то стекло – это просто не очень практичное чудачество, дорогое и хрупкое. Когда Александру Македонскому подарили две стеклянные вазы, он повелел их тотчас разбить, так как боялся, что в военном походе все время будет думать, как бы одна из них не пострадала. А если одна разобьется, то еще больше полководец стал бы тревожиться второй. Это могло помешать завоеванию мира, поэтому разумно было быстро отрыдаться по утрате обоих сосудов сразу, после чего осуществить экспансию на восток. Материальное благосостояние античного мира неуклонно росло. Драгоценности, незатейливые архаические времена, утратили связь с мистическими оберегами и превратились в символ достатка. Пятиструнную лиру, аналог ленинградской гитары из-под на которой таксяк тренькал любой греческий парень, заменила изысканная семиструнная кефара, что-то вроде академической скрипки, и виртуозная музыка стала частью быта богачей. Поэзия, которая прежде рождалась в припадке вдохновения, стала прославлять заказчиков, и великие поэты Эллады начали воспевать любые оплаченные темы, вплоть до удачных покупок лирического героя. Дружеские посиделки, на которых приятели собирались не меньше, чем втроём, по числу богинь красоты Харит, но и не больше девяти, по числу муз, сменились роскошными пирами, где ради многодневного обжорства сотрапезники извергали только что поглощенную пищу и вновь набивали живот чем по вкуснее. Мир поделился над числавных таранжыр соревнующихся друг с другом в роскошных чудачествах и на хлебников не дураков поживиться на чужой счет на хлебник по гречески парасид и вот мы видим например философ и историк замечательный писатель первого века которого мы часто цитируем плутарх пишет такую странную фразу в своих жизнеописаниях. Закат Рима начался с первой бесплатной раздачи хлеба безработным. Возникает вопрос, почему Плутарх, человеколюбец, вдруг выступает с такой критикой гуманистической акции? Что плохого в том, что безработные получили хлеб? А то, что в сознании человека зародилась такая гаденькая мысль, что можно не работать и при этом есть. Иными словами, в сознании человека проявилась философия на хлебника. И вот Рим наводняется параситами. Примечательно, что Плутарх помещает эту фразу о бесплатной раздаче хлеба В биографии второго римского царя Нумы Помпилия. По сути дела, это самое начало Рима. И Плутарх уже тогда указывает, от чего погибнет Рим. Рим погибнет не от бедности. Он погибнет от богатства. Мысль, что роскошь опасна для государства, приходит не только ученым 20 века. Об этом догадываются и великие политики прошлого. При Гае Юлии Цезаре издается закон против роскоши. Он касается и семьи самого Цезаря. Вы не имеете права появляться в обществе в золотых украшениях. Вы не можете декорировать свою одежду сверкающими золотыми бляшками. Вы не носите золотые кольца, серьги, вы не нашиваете золотые бусы на складке вашей драпировки. Это запрещено. Эти законы касаются даже жены Юлия Цезаря. Так что жестокая опасность роскоши нависла над Римом. Но остановить процесс роста материального благосостояния человека невозможно. Рим стремительно богатеет. И когда мы читаем римскую литературу той поры, мы видим, это все не шутки. Паштет из соловьиных языков – это реальность. Разбогатевшие рабы, обладатели новых денег, новые римляне, не зная, чтобы еще приобрести, устраивают себе такие першественные столы. Описание типичного пира римского времени. Открываем роман «Сатирикон». Гостям подносят блюдо с яйцами. Все жадно тянут руки, но едва на треснув скорлупу брезгливо отбрасывают яйцо. Там слипшийся зародыш гусенка. Ай, нет, это искусно сделанный из теста муляж. Да и само яйцо – поделка поваров. А из вот этого блюда, стоит его ковырнуть, вылетают в безмерном количестве щеглы и виноягодники. Они носятся по залу, рабы с липкими прутьями ловят их. Гости в восторге, но и посмеиваются над хозяином, тройне безобразным богачом-трималхионом. Он нувариш, вольноотпущенник, которому не стыдно было заниматься бизнесом. Не зная, куда тратить деньги, он закатывает многодневные банкеты для всех желающих. И римские бездельники собираются, чтобы наесться от пуза, да еще и поглумиться над дурным вкусом бывшего раба. А тот продолжает чудачество Ради сотен гостей, неизвестных хозяину ни в лицо, ни... Например, вносит свиную тушу. О, боги! Да она не выпотрошена. Позвать повара сюда. Тот приходит дрожа и умоляет о прощении. Он сам не знает, как он мог проявить такую рассеянность. Хозяин требует, чтобы тушу вскрыли немедленно. Гости затыкают нос, повар всаживает тесак в брюхо свиньи, оттуда сыплются шипя жареные колбасы. Новые нравы порождали новых героев. Поэт Филоксен закалил руки и глотку кипятком, чтобы хватать и заглатывать жаркое, пока другие гости опасливо плюют на пальцы, чтобы не обжечься. Сравните со столом древнегреков. Греки обедали не только семейным кругом. Собирались друзья, соседи, договариваясь предварительно, у кого будут ужинать или обедать. За трапезой, как правило, собиралось не меньше, чем три человека и, желательно, не больше, чем девять после трапезы предавались мудрствованию на заданную тему. Ну, например, отчего старики пьянеют скорее, а женщине медленнее? И вот мы выясняем, дебатируем этот вопрос. Почему вода становится холоднее, если кидать в нее свинцовые бляшки? или почему евреи не едят свинины, потому что они брезгуют этим животным или, наоборот, ему поклоняются. И вот мы начинаем выяснять, почему евреи не едят свинины. Вот за такими вопросами, а также за вопросами более глубокого философского содержания мы проводим послеобеденный досуг. Что же касается Рима, то в нем практикуются многодневные многолюдные пирушки, которые поражают изобилием. На них разбогатевшие вольноотпущенники щеголяют друг перед другом богатством, насколько позволяли это законы о роскоши. К рубежу двух эр античная цивилизация вошла в фазу своего высшего подъема, а значит и финала. В древние государства одно за другим становящиеся провинциями Римской империи, проникли два зла, от которых предостерегали мудрецы – богатство и бедность. Богатые не могли жить без бедноты, бедные кормились за счет богатых. Наступали хорошие времена, а хорошие времена, как известно, порождают слабых людей. Греко-римская культура увидала, но впереди еще оставались годы спокойной старости. И мы, если бы имели возможность выбрать, в какую эпоху перенести вечер нашей жизни, выбрали бы спокойную пору Антонинов, благополучное бодрое время между величественной зрелостью Рима и его жалкой дряхлостью. И жили бы припеваючи, получая от государства в год денежное пособие, на которое можно купить и содержать четверых рабов. А можно просто промотать на удовольствие. И будем жить, наконец, спокойной жизнью, пока не придут варвары. Посмотрим на современное состояние христианской европейской культуры. В чем проблема развитых благополучных стран. Если посмотреть в избранном нами ракурсе такая, чем занять народонаселение? Дело в том, что развитые страны вполне могут обойтись без большого количества рабочих рук. Но появление потомственной безработицы оказывается разрушительным для государственности, Что такое потомственная безработица? Если молодой человек в ближайшее время не собирается работать, то на него за завтраком начнут укоризненно смотреть мама, папа, бабушка с дедушкой, а подросший мальчик будет чувствовать, что он превращается в парасита. Чувство стыда не будет его покидать. Почему? Потому что и мама, И папа работали, и бабушка, дедушка работали. А теперь представьте ситуацию. Ни папа, ни мама не работали, не работали даже бабушка с дедушкой. Из вашего сознания вымывается сама мысль о необходимости труда. Вот это и называется кадровая безработица. Заставить такого человека работать практически невозможно. Он становится о социальном, он вне общества. Он абсолютно эгоистический индивидуум, который, однако, требует, чтобы общество его кормило. И вот государству приходится делать огромные социальные вложения для того, чтобы занять народ, чтобы создать рабочие места. Вот курьезный пример. Индия, XIX век. Как вы понимаете, английская колония, в которой среди многих существует эта такая проблема. Индусы, глядя на сахибов, то есть на белое население Индии, впечатлены такой новинкой цивилизации, как санитарная техника. И вот состоятельный индус заводит такую диковину, как унитаз — распоряжение вице-короля. Под угрозой огромных штрафов состоятельным индусам запрещается смывать воду в унитазе. По какой причине? Представьте себе, какое количество служащих, выносящих за господами горшок, лишится средств к существованию. Тех самых шудр, которым наследственно из семьи в семью передавалось это искусство – выбрасывать горшки. Эти люди никогда ничем другим не занимались, равно как и их предки. И если в Индии распространится такая вещь, как унитаз, то одновременно возникнет такая проблема, как стремительный рост безработицы. Поэтому вице-король чувствует необходимость издать такой, казалось бы, курьезный указ. Эта ситуация изменилась только с приходом к власти Ганди. Какие еще социальные проблемы заключают в себе рост материального благополучия? Возьмем такую благополучную страну, как Дания. У нее есть проблема – семейное самоубийство. Дания занимает первое место в мире по семейным самоубийствам. Почему? Некоторые ученые объясняют это избытком Материальное благополучие в этой стране. Какая сложность возникает у человека, если он ставит перед собой материальную цель? Материальные цели достижимы. Это главная проблема. Ну, представьте, вы хотите приобрести в наших условиях такую недорогую, по европейским представлениям, и удобную машину, как «Мерседес». Для этого вам нужно сначала поменять все ваши моральные представления об этом мире, потому что вы догадываетесь, что честным трудом в вашем возрасте нельзя заработать денег на машину «Мерседес». Так что некоторое время уходит на переосмысление. Потом вы вступаете на скользкую тропу бизнеса, который в России никогда не бывает честным. И вот уже за вами бегают какие-то бандиты или ваши бандиты гоняют ваших должников. Наконец, вам удалось собрать нужную сумму. Вы отправляетесь в какой-нибудь провинциальный немецкий городок и с большим трудом перегоняете поддержанный Мерседес через сопредельные нам державы, граждане которых хищно ждут вас на пути. Вы возвращаетесь к закаленным человекам, видавшим виды. Теперь вы знаете эту жизнь. По сути дела, вам уж даже Мерседес не нужен. Это нечто вроде священного Грааля. Вам нужно было совершить ряд духовных подвигов, чтобы достичь этого Мерседеса. Но по совершению этих подвигов вы уже настолько изменились, у вас появляются другие какие-то цели, связанные с вашим новым состоянием. Так что, по сути дела, для рядового человека в нашей стране поиск материального благополучия превращается не то в духовное стремление, не то в увлекательную авантюру. Теперь представьте, вы из Дании, страны, в которой приходится на душу населения, включая слабоумных стариков и младенцев, по полмашины. Вы вдумчиво поклянчили у родителей, вы просили денег у бабушки и дедушки, поработали официантом на каникулах. У вас этот «Мерседес» есть. Чем бы дальше заняться? Получается, что материальные цели вполне достижимы. Но ну, если вы захотели в юности, будучи европейцем с достатком, чтобы у вас была дача на Капре, чтобы справа от балкона рос стройный кипарис, слева гибкий самшит, перед вами море, чтобы каждое утро в 9 утра соловей насвистывал вторую мазурку шапена, Ради этого стоит поработать. И вот выступаете в борьбу с этим миром чистогайной наживы, чтобы обеспечить себе искомый комфорт. В 40 лет у вас все это есть. Вы выходите на болгон, смотрите на кипарист, на самшит, слушаете Шопена, видите море, и терзает вас вопрос, а чем бы заняться? При уровне датской медицины вам еще скрипеть по жизни лет 40-50, а новые цели выработать невозможно, возраст ушел. Чем заниматься? Разведением кошек благотворительностью? Что еще может делать состоятельный человек? Путешествовать? Да, да. Старинный способ борьбы с меланхолией – это путешествие. Старинный, но малодейственный. Получается, что выработать новый жизненный сценарий невозможно. Сценарий жизни человека закладывается, как считают психологи, в первые три года, может быть, пять лет. Потом он слегка корректируется в отрочестве, оформляется окончательно в юности. Придумать новый сценарий в 40 лет оказывается невозможно. 40 лет, Это пора не планирования, а действия. От сознания бессмысленности жизнью обеспеченного человека могут начаться неврозы, депрессии, психозы и, как самое страшное следствие, самоубийство. Если мы ощущаем с вами в идеале семью как преодоление одиночества, то иные даски семьи сковывает одиночество вдвоем, совместное разочарование. В начале жизни человек, как правило, колеблется в выборе. По какому пути развития идти? По пути материальному? Тогда главным для человека станет постепенно материальный, осязаемый мир. Или по духовному пути, постижение мистической сущности бытия? Людей этих двух типов лучше всего аттестовал немецкий писатель-романтик Эрнст-Теодор Амадей Гоффман. Он поделил весь мир на две неравные части – музыкантов и просто хороших людей. Вот если вы избрали карьеру просто хорошего человека, то сложность возникает в том, что цели ваши могут оказаться достижимыми. Если вы избрали карьеру музыканта, если вы захотели спасти человечество или найти философский камень, то это неосуществимо, неосуществимо в пределах одной человеческой жизни, но не жизни как потока. Так что и вам, И вашим детям и внукам хватит еще этой идеи для того, чтобы жить ею поколение за поколение. Дополнительные материалы. Божий дом, Эллины и Назареяне. Архитектура как крестный путь. Символика базиликального храма. Прямая дорога и путь по кругу.